Глава вторая, в которой будущее уже наступило. Здравствуй, Хейген! Без прежней теплоты в голосе поприветствовал меня Сайрус. Хотя, если говорить напрямую, здравствовать я тебе не желаю. Более того, буду рад убить тебя в будущем столько раз, сколько смогу, и стану продолжать это занятие до той поры, пока ты не удалишь аккаунт. «Вот тебе и раз!» – немного опешил я. «Как-то ты не очень хорошо беседу начал, теперь уже бывший приятель. Нет, я понимаю, что мы служим разным богиням, но в крайности-то кидаться зачем?» «И подобными фразами разбрасываться», – добавил нахмурившийся Гедрон. «Вражда – это святое, но всему пределы есть». «Вот мы с этой леди друг друга ненавидим уже несколько лет как, но до прямых оскорблений дело не доходило ни разу». «Сам же сказал минуту назад, что человек я так себе», резонно заметила ведьма, «хотя, это правда, она на нее не обижается, да и длительность наших отношений позволяет подобные вольности, но то мы». А эти двое, я так думаю, друг друга полгода максимум знают. Такова официальная позиция моего клана и нашего будущего альянса, равнодушно произнес Сайрус. Отдельно замечу, что это касается не только тебя, но и тех двоих, чья судьба пока не определена, тех, кто еще не стал доверенным лицом небожителей, и их я предупреждать не стану. Но теперь хоть какая-то ясность появилась, успокоился я. А то пришел такой резкий, как понос, с порога хамить начал. Нет, так-то не проблема. Я своим скажу, они тоже тебя убивать везде будут, как только заметят. Но ты мне скажи, речь лишь о тебе и обо мне? Или всех остальных в междоусобицу вовлекать станем? «Пока не будут отстроены все четыре первого храма, масштабные военные действия под запретом», с очевидным сожалением отметил Сайрус. «Если бы не это, то знамя Лилит уже реяло бы над развалинами храма Тиамат». «Мне показалось, что наш дружный смех его немного смутил и расстроил». «Боюсь, боюсь!» Вытирая слезы со щек, сообщила Сайрусу седая ведьма. «Хотела, дура такая, после обнуления к ним присоединиться, а теперь думать на эту тему не стану. Все же такой враг у детей холмов появился, такой враг! Как там тебя зовут? Мы вроде как-то виделись уже пару раз, лицо знакомо, но ты настолько уж незначительная персона» что твое имя не то, что из моей памяти вылетело, но даже в ней и не обитало. Мой бывший приятель развернулся и пошагал вниз по ступенькам. Обиделся, наверное, вздохнула ведьма. Печально. Шутки шутками, а строительство оборонительных сооружений надо форсировать, деловито заметил Гедрон. Вот мы сейчас посмеялись а он возьмет и с кем-то из серьезных ребят объединиться, вон с теми же воинами света. Как подвалит эдакая орда в пограничье, так сразу не до веселья станет. «Воины не пойдут, под руку Лилит», – покачал головой я. «Им богиня любви и красоты нафиг не нужна. Слишком мало от нее прибыли получить можно, особенно в разрезе клана живущего с клинка». Вот Витер это да, тем более, что они вроде за ним раньше и значились. Тиамат тоже лилит Она хороша только для последних романтиков вроде Сайруса или на всю голову отмороженных ролеплейщиков, отыгрывающих министрелей и тому подобных персонажей. И я вообще думаю, что в Большом Божественном Противостоянии Она в сторонке будет стоять и ждать, кто кого пересилит, чтобы потом к этому лидеру в самый последний момент примкнуть. Но, может, упавшего попинает, чтобы показать всем, что она тоже ого-го. «Но ты все равно давай поосторожнее будь», – велела мне Айболитка. «Этот клоун явно не шутил, с него станется открыть на тебя охоту». «Сегодня же своим скажу, чтобы те его гасили, где заметят», сообщила нам ведьма, независимо от того, что вы решите. Гедрон и айболитка переглянулись, Глен широко улыбнулся. «Да ладно уж», – следом за этим сказал старый. «Хейген, я ничего против седой ведьмы не имею, в разрезе Альянса имеется в виду. По жизни я ее как ненавидел, так и ненавижу». «Но сейчас не та ситуация, когда стоит путать личное и общественное». «Я тоже тебя люблю», – мило улыбнулась глава Гончих. «От себя лично и своих сокланов даю добро», – произнесла Айболитка. «В лихие времена хороши только лихие союзы вроде этого». Глен следом просто кивнул, ничего не говоря. Он вообще в подобных ситуациях предпочитал обходиться жестами, рот открывать не любил». «Ну тогда чего тянуть?» – сказал я, открывая интерфейс. – «На том и порешим». «Но, ведьма, ты же понимаешь, что в случае попытки перетягивания одеяла на себя, наше расставание превратится в неизбежность. Разжать смысл словосочетания про одеяло?» «Зачем?» – гончих качнула головой. «Все и так ясно. Гидрон прав». Когда вопрос выживания встает ребром, амбиции отходят на второй план. Они хороши в тихие и стабильные времена, когда больше нечем заниматься. «Тогда лови приглашение», – произнес я. «Считай, договорились». Клан Гончии Смерти присоединился к Альянсу Дети Холмов. С учетом того, что численность Альянса в настоящий момент превышает тысячу игроков, то он получает следующие поощрительные бонусы. Плюс 3% к количеству золота выпадающего с поверженных противников. Плюс 3% к количеству игрового опыта за выполненные обычные задания. Плюс 2% к количеству игрового опыта за выполненные скрытые, элитные и эпические задания. Плюс 1 единица к основным игровым характеристикам. Важно! Данные бонусы являются постоянными, но только до того момента, пока численный состав альянса превышает тысячу игровых единиц. В случае его уменьшения ниже указанного значения, данные бонусы будут аннулированы. Примечание. Чем больше игроков вступит в альянс, тем богаче и разнообразнее станут получаемые за это бонусы. Вот ведь. Еще сотрудничать толком не начали, а уже кое-какая прибыль пошла. Народ тем временем начал с арены расходиться, вернее разлетаться. Десятки порталов открывались ежесекундно, их вспышки сливались в некое подобие зорниц. Правда, все они теперь были обычные, типовые. Сюда можно только со специальным свитком попасть, а отсюда уже с любым, и ведь то примечательно, за свой счет ведь обратную дорогу никто оплачивать не станет. Рассматривая сияющее безумие, я вертел головой туда-сюда и в какой-то момент наткнулся на колючий, не сказать ледяной взгляд, направленный как раз на меня. Элина, вот как была она любительницей эффектных сцен, так ей и осталось. И сейчас это была просто-таки картина из голливудской ленты времен Золотого века. Некогда униженная и оскорбленная героиня, сумев преодолеть все и вся, поднимается на самую вершину пищевой цепочки и с нее смотрит на того, кто разрушил ее жизнь. Нехорошо так смотрит, с предвкушением, с превосходством потому, как знает, победоносная месть близка. Вот только мне от чего то и не страшно совсем. Наверное, потому что как-то глупо бояться того, кого уже неплохо изучил. Опасаться стоит, но бояться все же лишнее. Кстати, вот если она с мастером стрекоз споется, будет беда, но это вряд ли. И тут мне на помощь придет как раз ее сволочной характер. Элина не захочет снова стать второй, ей слишком нравится быть первой, а альянс с детьми света других перспектив моей потенциальной родственницы не сулит. Так что она продолжит наращивать мощности сама, чтобы ни с кем корону не делить. Но все-таки интересно как в ее ряды попали остатки двойных щитов, чем она смогла их к себе заманить. А может, все наоборот, никого она не заманивала, напротив, эти добрые люди пришли к ней доброй волей, помогли в самом начале вскарабкаться на самый верх, тщательно берегли ее от заговоров, ошибок и насморка, пестовали комплексы, создали боевую и материальную базу. Зачем? Потому что женщина, ослепленная жаждой власти и мести одновременно, как правило не видит того, что творится у нее под самым носом или за спиной. А это так удобно для тех, кто не желает светиться перед игровым сообществом. О, как грозно она на меня смотрит, и губы он в тонкую ниточку превратились, вот как она их сжала. Ой, не стоило бы ей так напрягаться, особенно в общественных местах и при большом скоплении народа. Ну, как желудок не сдюжит. Вот опозорится новоявленная лидерша перед обществом, и все, пропала репутация клана. Один анекдот остался. А ведь еще могут про это и вестники Файрола прописать, поскольку журналистское око, оно же не дремлет. Впрочем, в нем такую заметку в новостной ленте и без означенного прецедента могут опубликовать под звонко-хлёстким названием «Ветры перемен». И я широко улыбнулся своей недоброжелательнице и сложил из пальцев сердечко. Вдруг ей станет приятно, она все поймет и простит. Увы и ах, в ответ я получил еще один злобный взгляд. После Элина открыла портал и шагнула в него. Свита последовала за ней. «Слишком быстрый взлет часто рвет у человека связь с реальностью», заметила седая ведьма, внимательно следившая за происходящим. А у нее крышу еще до того снесло напрочь. «Знаешь, Элину пуще того клоуна надо опасаться, на мой взгляд. Сайрус этот потешный по правилам станет играть. Он понимает, что сейчас контроль гейм-мастеров будет тотальным, а Элине на это начхать, как и на любые игровые санкции. Ну, до грани разумного она, конечно, не дойдет, но мало ли хороших способов испортить игроку жизнь. Тебе ли не знать? В тон ей заметил Гедрон. «Помню я». «И я тоже много чего помню», – оборвала его ведьма. «Давай не станем сейчас мериться, кто выше на стенку писает». «По-любому он», – ткнул пальцем в сторону старого Глен. «Тут все решает физиология». «Ну, если подпрыгнуть, то фиг знает», – задумчиво протянула Айболитка. «А что, как вариант?» «В веселый альянс я попала», – вздохнула ведьма. Им про арену говорят, про то, что переходы от Бога к Богу закрыли, про то, что скоро везде петь начнут Роттермарк, Роттермарк, страна моя, ты весь горишь в огне. А они озаботились самым важным вопросом из всех существующих. «Сама тему подняла», – резонно заметил я. «И, кстати, да, все равно Гедрон победит» он тоже может подпрыгнуть и вот эдак руками. «Можно провести эксперимент», – предложил Глен. «Надо же понять, кто прав». Седая ведьма как-то странно на нас глянула, повертела пальцем у виска, открыла портал и шагнула в него. «Ну тогда за нее можешь быть ты», – предложил Глиной Айболитки «Рост у вас почти одинаковый». Славно вышла, потерла дони старой. Маленькая компенсация за мое согласие. И вот что, Хейген, она хоть и согласилась на все, но ты, ухо, держи востро, с ней по-другому нельзя. Само собой нельзя, потому в ближайшие же дни напрягу ее на тему посещения султана Юга. Как там его зовут? Вроде Али Бурух II. Знаю. Я достал из сумки свиток. Погнали к нашим, надо их просветить насчет услышанного. Я к себе мотнул бородищий гидрон. Мои все там, но через час предлагаю собраться и обсудить в первом приближении сложившуюся ситуацию уже в развернутом составе, с замами и приближенными лицами. А еще хорошо бы короля позвать на этот совет. Хейген, сможешь? «Попробую», – хмуро ответил я, понимая, что мое возвращение в конференц-зал похоже накрывается медным тазом. И если он вернулся, он же куда-то отбыл не так давно, и я понятия не имею, куда именно. Королева молчит, а больше спросить не у кого. «Плохо», – вздохнул старый. «Все, через час тогда. И, айболитка, напиши, если не в труд ведьме о времени встречи». Не след нам становиться, как она, если вы понимаете, о чем я. И он тоже отбыл, а следом за ним отправились и мы, правда, каждый кто куда. Айболитка, что странно, тоже не в королевский замок переместилась, как оказалось. Видно мы хоть и альянс, но некоторые вопросы все же остались в плоскости, каждый сам за себя. Когда я вышел из портала на уже родную мне площадь перед дворцом короля пограничья, то первое, что меня встретило, была суровая отповедь, которую, подожарая остроха Гельтка, одежда, которая была выдержана в тонах, свойственных клану Линдслохин, выдавала оторопевшей кролине. Мало того, время от времени эта немолодая леди била ее по плечу узловатой клюкой. Все остальные игроки, которых тут было немало, стояли молча, смотря на происходящее, равно как и толпа оборванных, грязных и измученных горцев, среди которых значились исключительно дети и старики. Ясно, новых бойцов мы еще не набрали, зато головная боль в видении игрового балласта прибыла незамедлительно. Все вы! верещала старая корга Босавита. «Нет, чтобы воевать, как раньше. Встретились, поубивали друг друга немного. После мяса пожарили, Эля выпили и пошли жить, как жили. Нет, вам другой войны подавай, чтобы кровь постоянно лилась. Дайте воды, дайте огня, и Годи вам не указ, а король ваш...» «Что, король-бабуля?» – осведомился я негромко. «Тебе чем-то новая власть не нравится? Старых порядков захотелось, когда головы рубили просто так от скуки? Так ты кричи про это погромче, вдруг не все слышат? Первым под топор пойду я, поскольку именно из моего клана критикуют действующую власть пограничья. Второй она, потом вот те крепкие парни» за спинами которых прячутся старики и дети клана Линслохин. Ну а после и до вас дело дойдет. Или ты не знаешь, что государственную измену выжигают до бела, невзирая на возраст, и тебя обезглавят, и вон того деда, и мелкоту всю, и внуков твоих бабуля тоже, которые из этих щенков твоей крови, а? Король не виноват! Заорола бабка, чутка сбледнул с лица. «А вот ты другое дело! Сам тут, а нас там, между прочим!» «Мать, а ты где шарохалась все это время?» Повысил голос я. «Те, кто поумнее, они слушать умеют, дурака не валяют, потому давно тут обитают, при дворце, питаются три раза в день, овец спасут, душевные песни поют по вечерам. «А ты чего тогда орала? Мы с этим не пойдем, он нас на смерть поведет!» «Орала?» «Не орала!» – опешила старуха. «Конечно, не орала. Тебя тогда в помине и не было. Но ты мне это докажи. В таких спорах побеждает не тот, кто прав, а тот, у кого язык лучше подвешен». «Чего ты мне тут сказки рассказываешь?» Вирепо глянул на нее я. «Или думаешь, время прошло, все забылось? Это ты глотку драла на тему того, что, мол, так существовать невозможно, лучше вообще без клана, чем с вот эдаким вождем?» «Не говорила ничего такого!» «Люди подтвердят!» И Я обвел рукой площадь, попутно подмигнулся кланом. «Они тоже это слышали!» «Было, было!» Дружно загалдели мои соратники многоголоса. Ишь какая, гляньте на нее, сама людей чуть не погубила, теперь на нашего вождя вину вешает. Вся голова седая, а стыда за годы не нажила. Самое забавное, что к ним присоединились и НПС из числа вновь прибывших, причем настолько рьяно, что я вроде как даже сам начал что-то такое вспоминать. Может и правда была? Времени с той поры прошло много все-таки. Несчастная бабка совсем сникла, мне даже жалко ее стало. «Не вини себе, мать!» – проникновенно изрек я, приобняв ее за плечи. «Не было в твоих словах и делах зла, ты о людях искренне пеклась. Ну, а что замыслы твои к беде привели? Впредь будешь знать, что решает все вождь, что только его слушать надо. «Верно я говорю?» «Верно!» – пробормотала старуха. «Ой, верно!» «Флаки, отведи этих бедлак к северной стене, где остальные гельты живут. Ну, ты знаешь!» – велел я лучницы, стоящие в первых рядах. «Пусть их покормят, воды горячие дадут, что ли, а то пахнут они сильно. Потом решу, что с ними делать». «На самом деле, все я уже решил. Нынче же, поговорю с Эбигайл, пусть у нее на этот счет башка болит. Причем на то есть как минимум два серьезнейших основания. Во-первых, она королева, это ее подданные. Во-вторых, она, между прочим, все же урожденная Линцлохин, Пусть заботится о своих соплеменниках и к делу их какому-то приставит. Пусть он рыбу в реке ловит, вет стригут. Чем угодно занимаются, но главное, не болтаются у меня под ногами. Клиника проводила взглядом оборванную толпу кролина. Капец! Плата за расширение состава, вздохнул я. Ничего не поделаешь. Но зато у нас появились вакансии. Клан станем расширять количественно, моя дорогая замша. Меня! Громко заорал вдруг крепкий гном с курчавой бородой, стоящий от нас не так и далеко, потому услышавший мои слова. «Меня к себе возьми, а? Шестидесятый уровень, линейка скиллов защиты прокачана. Почти!» «И меня!» – махнула рукой эльфийка Магесса. «Я, правда, маг иллюзии, но могу отхиливать, есть у меня заклинание!» «Вот тебе и раз! Я думал, тут только наши!» «Ну да, туристы в замке не редкость, но не сегодня же. Им что, больше заняться нечем?» «А мне сообщения на данную тему не пришло», поджала губы Кроп, понизив голос и отмахнувшись от еще нескольких соискателей, присоединившихся к первой парочке. «Обидно. Сколько боевых единиц добавили?» «Двести пятьдесят», — гордо шепнул ей я. Ну, до да топов далеко, но все-таки. Все желающие записаться в наш клан, топайте к порталу возрождения. Немедленно прорала моя заместительница. Снув, Слав, Вахмурка, на вас первичный опрос соискателей. Потом я смотрю тех, кто его прошел. Ну, а последнее слово за нашим лидером. Хотя нет, я лучше сразу с вами пойду. Эк, ее раскорячило. 5-7 человек могла бы и сама просить, а больше желающих вряд ли наберется. Ну да пусть развлекается, а я пойду к Асамадзе поговорю, который на все это смотрит с привычной доброй иронией. Хорошо бы еще речь какую-то толкнуть для сокланов над предмет начала нового игрового витка, но вряд ли меня кто-то слушать станет, опять же. Кое, у кого в конференц-зале может возникнуть желание вывести данную картину на большой экран, вроде как случайно. Уверен. «Ладно, думаю, 10 минут тебе хватит. Потом подходи в малый каминный зал», попросил я заместительницу. «И парней с собой прихвати. Еще, пожалуй, Шеркона пригласи. Пора ему на офицерскую должность переходить. И мысь, если она тут». Через час сюда остальные лидеры со свитой нагрянут. Будет большой сбор с непременными организационными выводами. Так хорошо бы до него кое-какие интимные внутренние моменты обсудить. Благо, есть чего. Договорились, кивнула Кролина и гаркнула на пеструю кучку соискателей. Так, шустрее, вон туда идем, шустрее, у нас времени в обрез. Если кто не в курсе, мир на грани катаклизма, потому жить теперь надо максимально быстро. Кстати, их больше десятка оказалось. То ли мы набираем популярность, то ли, что вероятнее всего, это делает Тиамад. В любом случае, хорошо. «Пошепчемся», – предложил мне незаметно подошедший Амадзе, «про жетоны в первую очередь». Надо как-то этот вопрос на старте решать, потом ведь поздно будет. Шкатулки ладно, их отбирать у игроков великий грех, но же тоны. Так-то она так, но с другой стороны, надо дать ребятам поиграться с новой цацкой, потер подбородок я, если сразу отнять, то могут обидеться. На обиженных воду возят, и не подумал отступать со своих позиций казначей. Они по одному эти жетоны на всякую ерунду профукают, а клан с них немалую пользу получит. Между прочим, у нас клановое хранилище является собой довольно жалкое зрелище, и если бы не мои периодические набеги на храмовую казну, в нем только мыши и призрак водились бы. Этот прохинди румол разворовал все. Кстати, он два дня как куда-то пропал, то все рядом со мной ошивался, а тут исчез, как не было его вовсе, и вещей его нет, все вынес до последней тряпочки. «Да», – заинтересовался я, – любопытно. Не сказать тревожно, так-то вроде это невеликая потеря, но если вспомнить юркость, хитрость и алчность данного субъекта, то картина может порядком измениться». Добавим сюда то, что он за это время наверняка изучил в замке и его подземельях каждый камушек, и получим потенциальную угрозу. Да, маловероятную, но все же... Интересно все же, с чего это он в бега пустился? Из-за обиды на меня? Вряд ли. Он не настолько щепетилен и принципиален. Да что там, у него данные качества вообще отсутствуют. Вот алчность и мстительность – это да, это из его оперы. А может потому, что орден плачущей богини здорово увеличил свое влияние в этих краях и подумал, что вслед за рыцарями сюда брат Юр пожалует. И если наш бывший казначей кого и боится, так только его. Как исходную версию такой вариант принять можно. «Надо будет с Юром на этот счет пообщаться, поставить его в известность о произошедшем». Беседуя, мы шли по коридору, направляясь в малый каминный зал, где с недавних пор стали проходить все более-менее официальные мероприятия. «Что там за шум?» – остановилась недовольный голос королевы, а секундой позже из коридора, ведущего к кухонным помещениям, появилась и она сама. «Братец, почему, когда ты появляешься в замке, то немедленно начинается гвалт?» «Потому что меня люди любят», – охотно пояснил я ей. «Радуются при встрече. И очень кстати, что наши с тобой дорожки сошлись. Эбигайл, у нас праздник. В гости родичи пожаловали». «Какие родичи?» – нахмурилась королева. «Ты что несешь?» Но соплеменники, поправился я. Помнишь, когда мы бежали из родных мест, не все члены клана Линд захотели отправиться в эмиграцию? Кое-кто орал, что не оставит свой дом и озеро. Дескать, тут отцы-деды наши жили и все такое. На самом деле ничего подобного не было, но что-то мне подсказывает, что сестрица сейчас все в деталях вспомнит. Куда она денется? Раз уж в игре появилась куча новых сирых и убогих, то им нужна легенда. Было такое, подтверждаемой догадки, кивнула Эбигайл, и что, их давным-давно всех перебили, небось, и по делам, нечего упрямиться, детей только жалко. А вот и нет, порадовал ей я, не перебили, напротив, они досюда добрались в полном составе, И «Я их отправил сейчас к остальным в северную часть призамковой территории. Пусть передохнут от дороги, поедят, помоются в реке. Но ты уж озаботься, пристрой их после какой-нибудь работе. Не дело просто так на шею королевства сидеть, согласись. Дотации дотациями, но совесть тоже должна быть». «Не сквернословь», задумавшись, заметила королева. «Но в целом ты прав». Только не сегодня, мне не до них. Ты ведь не в курсе, что лосорнах вернулся? Да ты что, обрадовался я. Славно и как вовремя. У нас через час большой совет в каминном зале будет. Станем обсуждать оборону пограничья на тот случай, если внешний агрессор сюда полезет. Так что без него не обойтись. Мне тоже не обойтись, насупилась королева. Имей совесть, братец. «Я мужа неделю не видела». «А ты включи мозги, сестрица», – рыкнул я. «Если сейчас к войне не начать готовиться, то может случиться так, что ты его вовсе никогда не увидишь, как и королевство. Так что через часок пусть в каминный зал подадут еды какой-нибудь и попросила Сарнаха по возможности к нам присоединиться. Это в общих интересах». Эбигайл фыркнула и скрылась в коридоре. Суровая женщина! сообщил мне Амадзе, настоящая королева. Так вот насчет жетонов. Мы добрались до каминного зала, обсудили там способы изъятия означенных ценностей у сокланов, потом пообщались насчет божественной репутации, после поспорили на предмет того, Надо ли увеличивать клановые сборы в связи с приростом численного состава, а наши соратники все не шли и не шли. Наконец, дверь скрипнула, и я было изготовился для того, чтобы выдать саркастически недовольную речь, но та застряла у меня в глотке. Вместо Каролины и остальных в залу впархнула трень брень. Чума болотная, ты-то тут откуда? Устало произнес я, а на совет пришла, пискляво заявила фея, точнее прилетела. Мне вахмурка про него рассказал, только его не жди и остальных тоже. Ой, они так заняты, там столько народу собралось и все к нам хотят, кого только нет. А? Я уставился на Амадзе, тот же хитро улыбнулся и ничего не сказал. Как видно, он понял сказанное фией лучше, чем я. Это она о чем? О том, что новости расходятся быстро, пояснил Казначей, и еще о том, что проблем с набором новых сокланов не предвидится. Но выбирать надо с умом, дабы крота от тех же воинов света не прозевать или еще какой сюрприз не цапнуть. Врат не стану, не удержался и сходил во двор. Захотелось мне глянуть на суету сует, описанную феей. Думал, что она по своей обычной привычке преувеличила масштаб происходящего. Не а не соврала. Ну, это, конечно же, было не столпотворение, но людей, столпившихся вокруг моей заместительницы и офицеров, хватало десятка три-четыре разноуровневых игроков буквально бомбардировали их просьбами и вопросами. Впрочем, таких, чтобы прямо ах, я не увидел. В смысле игровых ветеранов, хорошо вооруженных, в дорогой экипировке, с серьезными уровнями за сотню. Для них, как мы были никем, так и остались. В основном, пожаловали обладатели 40-х, 50 уровней, которые уже чего-то добились, Успели поиграть в одном-двух кланах, пройти через десятки инстансов и пару рейдов, но не более того. Были, конечно, ребята и с более мелкими уровнями, но они остались в сторонке, глядя на плакат, который был закреплен на шест, и торчал неподалеку от того места, где кросс ребятами собеседовали желающих. Надпись на нем гласила. Минимальный уровень, требуемый для приема в клан, 35 -й. Исключения делаются только для боевых магов и лекарей. Приносим свои извинения. В принципе, разумно. Не очень справедливо, конечно, но вполне резонно. Нет у нас сейчас времени выковывать из стальных заготовок мечи, да и заниматься этим некому. В больших кланах подобные вещи поставлены на конвейер. Я и сам через него прошел когда-то. А у нас ничего подобного нет и не предвидится. Глядя на шумящих игроков, требовавших уделить им внимание, я понял, что 250 новых мест – это, похоже, не так и много, как мне казалось изначально. «Сайрин!» – окликнул я Магесу, которая о чем-то болтала с Тисой. У тебя чуйка на людей «Будь здоров какая!» Перехвати-ка инициативу Укралины и парней, да прозвони каждого нашего потенциального соклана своим глазом-алмазом. «Общение с новыми людьми полезно и интересно», задушевно и очень серьезно сообщила мне эта чутная девчонка, тем более со столь эмоционально раскрепощенными. «Смотри повнимательней, попросил ее я. «И если видишь, что в человеке червоточенка какая-то есть, ты его запоминай, хорошо? А лучше записывай их ники на бумажку. После получившийся список мне отдашь». Шутки шутками, а может, это лучший вариант. сарин на самом деле странная, но это, как ни странно, дает ей преимущество. Она всегда видит то, чего не замечаем мы, потому что мыслит по-другому, более абстрактно. Прошло еще минут десять, прежде чем мы все собрались в каминном зале. Времени на обсуждение текущих дел почти не осталось. Уже скоро должны были начать пребывать наши соратники по Альянсу. Потому и начал я с самого главного, а именно с жетонов и арены. По первому пункту, к моему удивлению, все поддержали предложение Амадзе, который призвал забыть о либерализме до тех пор, пока все плюсы этого нововведения не будут изучены и потому изымать данный ресурс у всех сокланов, невзирая на лица. Да и подход ко второму пункту меня немного изумил. «Ну, арена и арена, что такого-то?» – отмахнулась Кралина чем немного меня удивило. «Что ты так на меня смотришь, Хейген? Нам главный приз нафиг не нужен, а значит и победа не столь принципиальна, потому воспринимай данную забаву исключительно как фан. Сходим, подеремся, если выиграем, порадуемся, проиграем, да и хрен с ним». «Хм, и в самом деле все так. Отчего я тогда напрягся вначале, может, по привычке?» «Насчет победы не согласен», – вступил в беседу Амадзе. «Главный призда, скорее вреден, чем полезен. За ним сюда раньше или позже придут те, кому он нужнее. Но вот промежуточные награды куда как хороши. Это и нововведенные жетоны с репутацией, и амуниция с оружием, причем последняя, может, даже эпическая, или этого Что?» В описании, что по почте пришло, про это все написано, так что драться будем от души на победу. «Да все равно дальше одной восьмой не пройдем», – отмахнулась Кролина. «До нее жеребьевка проходит между равными по силам кланами, а начиная с этого рубежа пойдут схватки победителей, потому шанс нарваться на топовый клан куда как велик. А уж они-то нас вынесут только в путь, без вариантов». Да и одну восьмую я за очень большой успех сочту. «Плюс нам выставлять особо некого на серьезные замесы», – добавил Слав. «Клоунада получится, а не поединок. Реал против дворовой команды». «Зато в больших боях оторвемся», – приободрил его Амадзе, – тех, что на двадцать четыре участника. «А я...» Возмущенно спросила фея, сидящая под потолком на какой-то загогулине торчащей из стены. «Меня возьмете?» «Обязательно», – без тени шутки заверила ее кролина. «Нет, правда. Знаю, что прозвучит странно, но ты там ох, как пригодишься со своей способностью видеть тихушников». «Чистая правда. Опытный вор, умеющий хорошо прятаться в тенях, «В коллективных боях может много вреда врагу принести», – причмокнула Мадзе, «особенно по части удара в спину. Так что согласен с Кролиной, эта малышка может стать одним из наших козырей». Громохнула кочерга, рассыпались поления, до того аккуратно сложенные. Эта фея с загогулины свалилась вниз от удивления, напрочь забыв о том, что умеет летать. Ладно, это обсудили. Теперь на самом деле главный вопрос. Каролина даже привстала со стула. Кому из наших союзников мы верим, а кому нет?